когда зла не хватает. На первый взгляд, бесспорно, что чем больше стресс и, стало быть, потребность отвести душу, тем крепче и обильнее инвектива. Так оно, собственно, и есть, но при одном важном условии. При чрезмерном усилении стресса зависимость может стать обратно пропорциональной Напряжение или депрессия оказываются настолько сильными, что даже выругаться нету сил, зла не хватает. В таком случае инвективизация речи исчезает и заменяется полным молчанием. Можно смело предположить, что хирург сквернословит на операции, пока операция протекает более или менее благополучно, во всяком случае имеет ожидаемую динамику. Если, не дай бог, пациент на операционном столе погибает, хирург, скорее всего, прекращает инвективизацию речи, а затем и вовсе замолкает. В случае ослабления кризиса события развиваются, как правило, в обратном направлении, то есть сперва возвращается стрессовая, а затем и социальная инвективизация. Попросту говоря, после того, как напряжение спадает, человек может с облегчением выругаться. Это наблюдение заставляет прийти к несколько парадоксальному выводу. Против ожидания, обращение к инвективной лексике может свидетельствовать не столько о крайне эмоциональном напряжении, сколько лишь о некотором раздражении или малой или средней напряженности. Можно сказать инвективизацией речи, показывает, что ситуация еще не вышла из-под контроля, что Сквернослов пока в состоянии ее переносить. Таким образом, можно говорить о следующей обычной стратегии человека, привыкшего снимать стресс с помощью инвективы. При очень слабом стрессе он прибегает к инвективе социального типа, роднящего инвективу с жаргоном. В данном случае речь идет скорее об использовании инвективных выражений в междометном смысле, как детонирующих запятых. При усилении напряжения этот тип уступает место стрессовой инвективе. Именно в подобном случае инвектива является эффективным средством выпускания пара, аварийным вентилем, позволяющим снять напряжение, снизить его до безопасного для психического здоровья минимума. Одновременно На этом этапе инвектива достигает максимума оскорбительности для окружающих и самого ругателя. Стало быть, ее негативная роль здесь также максимальна. Особенно важно, что положительная роль инвективы и ее негативный аспект находятся в прямо пропорциональной зависимости. Чем грубее и оскорбительнее инвектива, тем лучше она служит целям снятия напряжения. Поэтому мысль получить розу без шипов, то есть добиться полноценного эмоционального облегчения мягкими средствами, малоплодотворна.